Глава третья. Знакомство. «Мы выбираем не случайно друг друга. Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании». Зигмунд Фрейд. Планета Килтуан. Звездная система Гуланд. Интеллектуальная система жилища плавно стала наращивать степень освещенности во всех помещениях квартиры, расположенный на 44-м этаже стандартной высотки, стоящей на углу 16-го центрального квартала престижного района Шоклис-Сити. Одновременно с включением света она активировала сразу несколько стандартных алгоритмов, заранее запрограммированных хозяйкой этих весьма недешевых по местным меркам апартаментов. Девушка, хотя правильнее будет сказать, достаточно взрослая женщина, хоть и выглядящая на удивление молода, Удобно расположившись, лежала в специальном поддерживающем лыжементе, обеспечивающем ее тело всем необходимым во время порой достаточно длительного периода физического бездействия. Умная автоматика верно читала показатели жизнедеятельности, определив начало возвращения владелицы в реальный мир. Кора Фланг открыла глаза, немного скривилась, сощурившись от яркого искусственного света, и тут же скомандовала. «Линда» приглушить освещение на 50%. После чего в помещении сразу же стало значительно темнее и гораздо комфортнее. Надо все-таки перенастроить сценарий. Пробурчала она, и еще некоторое время, не двигаясь, просто лежала, позволяя системе жизнеобеспечения наполнить кровь необходимыми веществами. Сейчас ей требовался совсем другой набор медикаментов, а не тот, который позволял ей без какого бы то ни было вреда для организма, переносить периоды погружения. Но как только девушка его получила, фиксаторы на ее запястьях раскрылись, освобождая руки из своего нежного захвата. Именно через них происходила подпитка во время нахождения в ложементе, после чего абсолютно обнаженное тело коры без особых усилий смогло подняться и соскочить с высокотехнологичного устройства, которое хоть и обошлось в приличные деньги, но в любом случае стоило того. Обычно подобное оборудование применялось в развлекательной индустрии для игр с полным погружением, а также для обучения посредством виртуальных образовательных программ, так что прекрасно подошло и для схожих по своей сути целей. После прекращения основного цикла работы активировалась процедура самоочистки этого универсального устройства, ведь порою хозяин мог провести в нем по несколько суток, но это уже никоим образом не заботило Кору. Она даже не обратила никакого внимания на старт процесса и легкое гудение за спиной. И, как была, ногишом пошлепала босыми ногами по уже теплому напольному покрытию в сторону ванной комнаты. Несмотря на то, что Лужемент заботился не только о ее физическом состоянии, но и о гигиене, она все-таки предпочитала после очередного возвращения расслабиться и понежиться под теплыми струями воды. Еще немного времени имелось в наличии Поэтому девушка, которая на самом деле шел уже 84 год от рождения, приступила к придуманному ею самой ритуалу. Горячие капли заскользили по крепкому обнаженному телу, смывая накопившуюся ментальную усталость. Организм в физическом плане был полон сил, но вот разум за прошедшие четверо суток порядком подустал. Однако слишком долго растягивать это удовольствие она не могла, Приближалось всегда волнительное время воплощения. Фланг голосом переключилась электро, и душевая кабина наполнилась горячим сухим воздухом, высушив ее кожу и короткие волосы буквально за 10 секунд. После чего она выпорхнула из кабинки и, покинув ванную комнату, направилась на кухню. Нагота ее абсолютно не смущала. В квартире было тепло и комфортно, а жила ее хозяйка уже очень давно в одиночестве. Тем более, совсем скоро она планировала завалиться в кровати, как следует выспаться. К тому моменту, когда Кора зашла в небольшую, но достаточно элегантно обставленную кухонную зону, горячий напиток, обладающий успокаивающим действием, был уже готов. Девушка взяла стакан и, поднеся его к рту, сделала первый осторожный глоток, вспоминая, как это вновь полноценно чувствовать собственное, с таким трудом сохраненное практически в идеальном состоянии тело. Судя по ее внутренним часам, вот-вот должна была начаться процедура воплощения, поэтому она отставила в сторону питье и приготовилась. Не прошло и полутора минут, как буквально на расстоянии метра от нее, чуть ниже уровня глаз, началось формирование дара системы. С замиранием сердца девушка дождалась, когда с таким трудом заработанный предмет полностью воплотится, и как только это произошло, она ловко подхватила небольшую серпообразную пластину, после чего с интересом начала разглядывать, что же ей удалось получить. На этот раз тень недовольства пробежала по ее лицу, ведь, к сожалению, предмет оказался даже нередким, обычный конструктивный элемент. Шанс на получение интересной награды, конечно же, имелся, но небольшой. И к этому она была морально готова. Тем не менее, все равно всегда хочется стать обладателем чего-то более весомого и дорогостоящего. Но для этого надо было пускаться в рискованный очередной рейд по новым генерациям. Или же опять набирать команду, что само по себе не так и просто. Ну, либо прибиваться к уже существующим, что с ее репутацией совсем нелегко было сделать. Не свезло. Разочарованно пробормотала Кора и направилась в сторону спальни, где при ее приближении дистанционно открылись створки шкафа, в котором находились три комплекта костюмов, достаточно сильно различающихся между собой. Один из них был, и это сразу стало понятно, собран не до конца. Отсутствовало внешнее покрытие, хотя выглядел он гораздо интереснее и примечательнее остальных. Рядом с отделом, в котором хранилась броня, располагался стеллаж, разделенный на множество ячеек, в одну из которых и переместился только что полученный ею подарок системы компиляра. С тоской поглядев на не до конца собранный комплект, состоящий в основном из добытых с таким трудом эпических и легендарных элементов, девушка развернулась и вновь направилась на кухню. Подхватила стакан с все еще горячей жидкостью и, как и была, ногишом направилась в гостиную. Там она с ногами забралась на элегантный мягкий стул, сделала очередной глоток напитка и посмотрела в высокие панорамные окна, за которыми отображался вид на Шоклис Сити. Гигантский моногород, занимавший весьма обширное пространство и вмещавший в себя почти 89 миллионов человек. С тех пор как она вернулась, потеряв всю команду из злосчастного рейда, имевшего весьма неприятные последствия, Девушку преследовали неудачи. Начать можно было с того, что ей так и не удалось снова попасть в Даданте-12. Генерация просто исчезла из системы, как будто ее никогда и не было. Так что шанс заполучить имбовую штуку, великий интегратор, похоже, испарился вместе с тем наглым гадом Бором Виндом. Найти бы его и выпотрошить в реальном мире. Но надо признать, что повел он себя достаточно честно, не убил, хоть и, безусловно, мог это сделать. Интересно, свидетелем чего она стала в финале генерации? Ничего подобного прежде Кора не видела. Вернувшись, она, конечно же, попыталась найти хоть какую-нибудь информацию по поводу браслета, преобразованного из отметок о прохождении. Но эта затея не увенчалась успехом. Либо никто с таким не сталкивался, либо данный факт был тайной за семью печатями. В любом случае, девушка решила вновь начать набор отметок и заполучить хотя бы такой же предмет. Правда, теперь предстояло потратить на эту идею фикс кучу времени. «Личный протокол. Максимальная степень защищенности. Выведи данные по аукциону», — попросила девушка у Искина, задумчиво разглядывая собственное запястье, на котором добавилась чешуйка. И на одном из стекол, ставшем полностью матовым и превратившимся в полноценный экран, Тут же начали появляться данные по сделкам с выложенными в продажу лотами. На удивление, рынок в этот вечер преподнес сюрприз, который сразу же поднял настроение. Десять проданных предметов, причем по четырем из них отправку необходимо было сделать еще вчера, а срок по двум истекал уже сегодня. Цифры на личном счете говорили, что никакой ошибки здесь нет. Деньги поступили а значит, все-таки придется немного отложить отдых и заняться насущными вопросами, обеспечивающими ей достойный уровень комфорта. И тем не менее полученная информация обрадовала Фланг. Она улыбнулась и буквально сходу спланировала свои дальнейшие действия. Хотя, по сути, ничего архисложного от нее и не требовалось, все было давно отлажено. Выгрузить необходимые данные, вызвать дрон системы доставки, заранее оплатив транспортировочные контейнеры и анонимную логистику, разложить по посылкам оплаченные лоты и отправить их получателю. Дальше уже не ее забота. Главное сделать все побыстрее, ведь каждую минуту с того момента, когда начали действовать штрафные санкции, конечная стоимость проданного предмета непрерывно уменьшается, и так будет, пока покупатель не получит свой товар. Дотянувшись до многофункционального планшета, Кура авторизовалась в соответствующей системе, подгрузила все, что требовалось, и вызвала дрон. Пока она этим занималась, данные на экране вновь изменились. С молотка ушло еще две единицы. А вот тут уже девушка немного призадумалась. Не так и велик был специфический рынок подобных артефактов. А тут сразу, за те четыре дня, которые она отсутствовала, 12 покупок. Ведь у этого явления должна иметься довольно веская причина. Либо какой-то новый игрок решил скупить все имеющееся в наличии либо еще что-то. Просмотрев данные по покупателям, у Кора, как у продавца, такая возможность имелась, несмотря на то, что аукцион был на этапе торгов анонимным, девушка убедилась, что, скорее всего, первое предположение было неверным. Несомненно, кто-то приобретал по несколько предметов. Но всего бенефициаров оказалось семь. Тем не менее, она дозаказала еще два контейнера, а пока, раз уж так вышло и выпало свободное время, которое она не может потратить на сон, Кора включила новостной канал. Она частенько так делала. Монотонный бубнеж дикторов, рассказывающих все самые интересные и свежие новости, отвлекал и успокаивал ее после порой не совсем праведных трудов. Смотреть местные выпуски было скучновато, Большой город хоть и порождал массу информации, но, как правило, она носила локальный характер, и ничего действительно примечательного и значимого в ней не имелось. Именно поэтому, несколько раз переключив программы, девушка остановилась на «Глобоколе», основном новостном имперском канале, освещающем события, носящие глобальный характер. Уважаемые пользователи! Согласно высочайшему эдикту, мы в очередной раз повторяем обращение Канцелярии информационной безопасности и напоминаем вам, что инициированный нечистоплотными негосударственными корпорациями хаотичный спрос на товары первой необходимости не несет под собой абсолютно никакой основы. Вещала миленькая, аккуратно одетая девушка с прекрасно поставленной речью. Картинка на экране изменилась, и на ней появился довольно сухощавый и уже не молодой мужчина с твердым решительным лицом и волевым подбородком. Судя по униформе, это как раз и был представитель канцелярии. «Уважаемые жители Империи, согласно поступившим данным, наблюдающиеся последние трое суток вспышки сверхновых на границе Сигма рукава спирали нашей галактики», однозначно не являются веской причиной для панических настроений, раздуваемых различными негосударственными корпорациями с целью увеличения собственной прибыли. Напоминаем, что ничего опасного даже с теоретической точки зрения эти явления вызвать не могут. Наш великий император опечален подобным развитием событий и уже отдал соответствующие указания в Комитет по контролю над торговыми операциями. Уверяем вас, В самое ближайшее время все виновные понесут суровое наказание. Повторяю, данные события не представляют абсолютно никакой непосредственной и тем более опосредованной опасности ни для кого из граждан империи. Просим всех добропорядочных подданных сохранять спокойствие и расценивать эти события только с информативной точки зрения. В ближайшее время мы сможем представить вам детальный научный отчет, касательно упомянутых астрофизических событий и сведения по злоумышленникам, воспользовавшимся данным поводом. На этом официальное сообщение прервалось, и вновь появилось миловидное лицо диктора. А сейчас о курьезном, но также имеющем отношение к только что описанным фактам. На экране появилась запись, на которой в одном из торговых центров две женщины визжа пытались вырвать друг у друга недорогой пустотный скафандр. Вокруг них собралась небольшая толпа, подначивающая, судя по всему, не самых адекватных дамочек к более решительным действиям. Следом кадр изменился, но суть всех эпизодов сводилась примерно к одному и тому же. Люди сходили с ума в попытке заполучить желаемый товар. Мысли Коры сосредоточились на только что услышанном. По всему выходило, что пока она пребывала в компиляре, что-то действительно произошло. Причем где-то далеко, на задворках галактики. И, видимо, ушлые дельцы решили разыграть эту карту, подняв истерию в обществе с целью распродать как можно больше товаров. В принципе, не так уж и редко встречаемый маркетинговый ход. Прожившая уже весьма немалый срок женщина прикрыла глаза и покачала головой. Вот же идиоты как будто скафандр сможет защитить от взрыва сверхновой. Если уж такое и произойдет, то вряд ли будет возможность спастись даже на борту суперзащищенного бронированного линкора. «Имбецилы», — прошептала достаточно известная в узких кругах женщина. Однако нет худа без добра. Видимо, всеобщая истерия подстегнула рынок, участником которого она непосредственно являлась вследствие чего ей и удалось распродать залежавшиеся неликвидные активы, причем парочка из них была редкого класса и принесла весьма немало, значительно превысив стартовую цену лотов на аукционе. «Трепещите, паникеры», — улыбнулась она и вновь открыла глаза в голосовом режиме, формируя очередную партию не самых востребованных ранее предметов. Ведь сейчас, как нельзя, кстати, подвернулась такая прекрасная возможность избавиться от не самого ходового до этих пор товара. Причем цену на предметы, немного поизучав реальные предложения конкурентов, она решила также поднять. Похоже, отдохнуть не удастся. И придется прошвырнуться по простеньким генерациям. Сделала вывод Кора, но в этот момент раздался сигнал, извещавший ее о появлении дрона службы доставки. И обрадованная подобным развитием событий женщина вынуждена была заняться отправкой кем-то выкупленных предметов. Борт Рейдера Арес. Сначала перед глазами появилась какая-то муть, но затем зрение достаточно быстро стало восстанавливаться, и наконец-то пространство, располагавшееся перед Джоном, прояснилось. Правда, понять, где он находится, ему удалось не сразу. Последнее, что ему запомнилось и что четко врезалось в память, предательство лучшего друга, хотя, вернее, будет сказать, совсем иной сущности, надевшей на себя его личину. Но еще более странно выглядело место, в котором землянин не очутился. Несомненно, какое-то явно высокотехнологичное помещение, совсем не похожее на то, в котором он побывал перед тем, как под воздействием огненного средства вынужден был шагнуть в вулкан. Прямо перед Солом стоял и заинтересованно разглядывал его какой-то мужик в очень примечательном и необычно выглядящем скафандре. «Ну, здравствуй, Женя», — произнес человек. «А ты еще кто такой?» Хмуро поинтересовался Джон, осматриваясь по сторонам и отмечая наличие в помещении доктора Селима и еще одного мужчины, также незнакомого. «Меня зовут Боры, ты находишься на борту моего корабля, как и те члены твоего экипажа кого нам удалось найти и спасти с планеты, на которую вам не посчастливилось попасть, и откуда я всех вас вывез. Хочу сразу тебя проинформировать, что мне пришлось установить тебе на голову блокиратор пси-способностей, дабы избежать повторения возможных эксцессов». «Каких еще эксцессов? Я тебя первый раз вижу, мужик». Тон Соло явно не отличался дружелюбием, но тем не менее он пока старался вести себя сдержанно параллельно прокачивая в голове ситуацию, которую в данный момент еще не до конца понимал. «На самом деле это не совсем так. Когда удалось тебе обнаружить, с тобой творилась какая-то херня, и мне пришлось серьезно потрудиться для того, чтобы утихомирить те силы, которые ты смог воплотить в реальности. Должен признать, это было очень нелегко. И прежде чем мы продолжим наше знакомство... Чтобы у тебя не возникло никаких недопониманий, я покажу тебе запись того, что здесь происходило совсем недавно. Нейросеть у тебя перезагрузилась?» Тон мужчины, представившегося буром, на первый взгляд выглядел дружелюбным, или, по крайней мере, нейтральным. И Джон на секунду отвлекся, чтобы проверить состояние своего нейрооборудования, которое к этому моменту как раз вышло на штатный режим работы и запустило элементы дополненной реальности. Проверка работоспособности выявила кое-какие сбои, но она уже самостоятельно начала корректировку, так что, скорее всего, вот-вот должна была полностью восстановиться. «Вроде нормально», — ответил он. «Чуть-чуть барахлит. Судя по всему, чем-то вы меня приголубили». «Это не совсем так. Дэн перешли ему файлы со всем, что здесь происходило во время нашего противостояния. Все не надо, а то этот процесс затянется». Только выжимку того, что с ним творилось, чтобы он имел представление, почему ему, по крайней мере, пока придется носить эту штуку на голове. После услышанных слов Сол поднял руки и ощупал свой многострадальный череп, моментально обнаружив на нем смутно знакомую конструкцию, которая немедленно вызвала в его душе острый негатив по отношению к этому самому бору, и сразу же напомнила о том, как ему пришлось отбывать срок, хоть и не в полном объеме, на возмездии 14. «Какого хрена вы нацепили на меня это дерьмо?» — прорычал Джон, но командир корабля, на котором бывший десантник оказался, резко перебил его. «Сначала посмотришь видео, потом будешь дергаться. И давай, пожалуйста, без эмоций, ты мне и так нервы серьезно потрепал. К тому же именно из-за тебя...» Вернее, из-за того, что я вытащил тебя с планеты, при этом не утихомерив до конца, мы и попали в жопу глубину, которую нам еще предстоит осознать, земеля. Причем сказал это он на великом и могучем русском языке. от чего вся злость из Соловьева моментально испарилась, оставив только весьма заметное удивление. От Откуда ты знаешь? Представь себе, я тоже с земли. И брательник мой оттуда. Кстати, познакомься. «Денис Сергеевич!» — кивнул мужчину в сторону стоящего рядом с Листром человека, который вместо слов просто слегка помахал ему рукой. «Охренеть!» — протянул бывший десантник. «Космос-то, походу, маленький. Куда ни ткни в русского попадешь. Ну да ладно, мы это еще обсудим. Давай свой файл». Искин тут же переслал ему пакет с видеозаписями, выполненными с разных ракурсов, и на некоторое время не состоявшийся аристократ Аратана погрузился в изучение полученных материалов, причем на его лице отчетливо можно было распознать недоумение и в то же время полную растерянность. Никто ему не мешал, все молча стояли и наблюдали за тем, как происходит непростой процесс принятия истины. На все про все ушло минут пять, не больше, и, наконец-то, Джон, закончив, открыл глаза. Что-то, честно говоря, слабо я себе представляю, как мог такое учудить. Ну, теперь, по крайней мере, понятна ваша озабоченность. Хотя, судя по всему, вы и сами тут не лыком шиты, раз в конечном итоге удалось со мной справиться. Серьезный, видимо, у вас тут уровень псионики. Дергаться по поводу блокиратора не буду, даю слово. Такие штуки я уже видел. Девика, которая с нами была, использовала такой на своем подопечном. «Вот как раз на основе того оборудования мы и изготовили этот образец», — пояснил Бор. «Слегка его доработали, сделали помощнее и добавили кое-какой функционал. Теперь вся продуцируемая тобой ментальная энергия будет уходить в накопитель корабля и приспосабливаться к делу». «Значит, у вас примерно такие же технологии, как на том комбайне?» «Что-то вроде того. Но, думаю, гораздо продвинутее. Все-таки это не планетарная техника, а космический корабль». Не без гордости в голосе пояснил Винт. «И раз уж мы пришли к кое-какому взаимопониманию, то в первую очередь мне хотелось бы узнать, что ты делал в вулкане, и каким образом тебе удалось сгенерировать такой сумасшедший объем энергии. Я изучил твой пси-источник и уверен, что он совершенно точно не в состоянии произвести такое количество». «Объяснить это будет, наверное, сложно». «Придется постараться». Да и к тому же я понятливый. Говори как есть, если что, я буду задавать уточняющие вопросы. Но для начала надо бы успокоить нашего доктора. Я, кстати, временно включил его в состав своего экипажа и подписал с ним контракт. Надеюсь, ты и не в обиде? Корабля-то у тебя сейчас нет, а наш эскулап весьма переживает о твоем здоровье. Как ты себя чувствуешь? Вроде нормально. Если учесть, что я только что вылез из медицинской капсулы. «Кстати, странно они у вас, что-то не попадались? Мне агрегаты, в которых можно находиться в скафандре?» Поделился Джон и осмотрел свое тело, которое по-прежнему было облачено в броню. «Я ввел тебя в ступор и не подключал к медицинской капсуле. Твой скаф мне снять действительно не удалось, тут даже мой скин оказался бессилен. Очень интересная конструкция. Нам раньше никогда ничего подобного не встречалось» поэтому просто временно положил тебя туда, чтобы остальные не задавали лишних вопросов, ну и эмулировал работу. «Тогда понятно. В любом случае, самочувствие в пределах нормы. Ну, Но теперь, думаю, мы вполне можем переместиться в другое помещение и пообщаться без лишних ушей». Опять-таки на русском языке предложил винт, после чего развернулся и, приглашающе махнув рукой, отправился на выход. Сол посмотрел на доктора и по-прежнему стоящего рядом с ним Дениса Сергеевича, внимательно изучающего выражение лица пришедшего в себя сородича, и направился следом за командиром Ареса, попутно осматривая специфический дизайн. За то время, которое он провел в космосе, ему удалось повидать всего кораблей десять, не больше, конечно же, не считая различные мелкие посудины, вроде десантных ботов и тому подобной мелюзги. И сейчас он должен был признать, что рейдер, по внутренностям которого они шли, внушал уважение. Его странный владелец, на поверку оказавшийся серьезным псионом, понять это из предоставленных видеоматериалов оказалось достаточно просто. Спокойно шел впереди, безошибочно выбирая нужное направление во встреченных по дороге развилках. Вскоре группа из трех человек дошла до обычной стандартной двери, таких по маршруту следования попадалось множество, Открывшиеся при приближении и попали внутрь достаточно приличный по размеру каюты, состоящей из двух полноценных комнат. Одна из которых была скорее похожа на рабочий кабинет офицера. Сул осмотрелся, пытаясь понять, куда они пришли. «Теперь это твоя каюта. Давай присядем и пообщаемся. Думаю, это не против, что мой брат будет присутствовать при этом разговоре. Мне важно знать его мнение как эксперта в области психологии». «Да без проблем». Согласился Джон, и все трое уселись возле небольшого аккуратного столика на мягкий угловой диван. Места в каюте оказалось предостаточно. В зоне, предназначенной для отдыха, тоже здесь вполне с комфортом могло усесться как минимум семь человек, поэтому можно было без стеснения развалиться и начать свой рассказ. «Что вы хотите услышать?» Первым делом спросил бывший десантник, поочередно посматривая то на одного, то на другого брата. «А давай с самого начала, Женя. Кто ты, откуда и каким нелегким макаром тебя занесло в космос? Хотя, думаю, тут история ничего нового нам не преподнесет, но все-таки мне бы хотелось это знать». Предложил Винт, и Сол начал свой рассказ. Правда, он все-таки старался обходить некоторые моменты, особенно касающиеся близкого знакомства с правителем империи Аратан, в то время еще имевшего статус наследника, ну и о подарке Каль ульмаару соответственно». Мало ли что на уме у этих людей, что они с Земли еще ничего не значат. Выслушав преамбулу, Бор попросил рассказать о том, что происходило на планете. Ему очень важно было понять, как такое могло вообще случиться, ибо пазл у него в голове по-прежнему не складывался. Тут Джон замолчал, сообразив, что в попытке скрыть кое-какие, можно сказать, интимные вопросы не подумал о том, что развитие истории и последние события тесно связаны как раз с этими моментами. И теперь ему предстояло признаться в этом людям, которые, в принципе, повели себя по отношению к нему максимально дружелюбно, особенно после всего, что он тут отчудил. А это автоматически сделает его в глазах этих, по всей видимости, весьма серьезных разумных, не до конца искренним. Сол замолчал и начал обдумывать, как исправить ситуацию, Но здесь в разговор вмешался Денис Сергеевич. «Борь, судя по всему, у нашего нового друга есть какая-то тайна, о которой он предпочел умолчать. И сейчас Евгений не может сообразить, как в этом признаться. У всех нас есть свои тайны, брат. Но сейчас Жене не время что-то утаивать», — понимающий покачал головой винт. «Я ведь специально не стал ковыряться у тебя в мозгах, хотя, честно говоря, мог это сделать». Но предпочел обычный человеческий разговор. Не часто, знаешь ли, удается повстречать в космосе земляка, тем более наделенного таким даром. Да и не хотелось, в общем-то, нечаянно что-нибудь в тебе испортить. «Хорошо, я расскажу». Тяжело вздохнув, опустил голову Сол. «Только у меня будет одна просьба. По-братски, давайте без этих Женей. Я уже давно принял свою судьбу, и теперь меня зовут Джон Сол». «Добро». «Джон, так Джон. Будет даже проще», — согласился командир Ореса. «Мы слушаем». «В общем, дело было так». И он поведал свою весьма необычную историю об обретении посредника, о проблемах, которые выявились у него в связи с полученным на земле тяжелым ранением, и о том, что было дальше. «В общем, я действительно поверил в то, что он сохранил свою резервную копию». И ему удалось самовосстановиться. Только вот оказалось, что это блядское огненное сродство меня просто обмануло, воспользовавшись моей привязанностью к Пыржику. Потом он увзял меня под контроль и буквально заставил нырнуть в тот вулкан. Я ничего не мог с собой поделать. А как только оказался в лаве и начал пытаться бороться с этой мерзостью, вообще потерялся. Ничего из того, что происходило здесь, на корабле или в глубине вулканических масс, я уже не помню. Но что странно, я абсолютно не ощущаю и твой голос у себя в голове. Полный ноль. Вот как-то так. Хотите верьте, хотите нет. Закончил он рассказ о своей простой эпопее. Честно говоря, я впервые слышу про какое-то огненное сродство. Проанализировав всю полученную информацию, сказал Бор. И уж можешь мне поверить, повидал я на своем веку немало. Мне кажется, что это попахивает откровенным бредом. Конечно, у псионов бывает какая-либо предрасположенность, но только у слабых. Ты же показал уровень, который смело можно охарактеризовать, если использовать стандартную классификацию Содружества как А9, а то и А8. Ты уж поверь, с таким потенциалом псион может освоить практически любые техники. Что скажешь, брат? Случай, безусловно, интересный. Немного почесав подбородок, начал Денис Сергеевич я бы так сразу не отвергал такую вероятность. Но все-таки мне кажется, что здесь имеет место чистая психиатрия. Если учитывать анамнез, а сам Джон нам рассказал о серьезной контузии и органическом повреждении головного мозга, то вполне могли развиться различные патологии. Тем более, если он действительно заполучил этого самого посредника. Представь себе, что у него в голове постоянно присутствовал тот голос. Что-то там делал. Так что вполне вероятно могло развиться раздвоение, а то и расстроение личности. Человеческая психика вещь очень сложная, и в какой-то момент после попадания в критическую ситуацию мог произойти спонтанный сбой, при котором одна из псевдоличностей просто взяла верх, причем не основная, действительно сделав парня невольным зрителем в этом театре абсурда. Что там дальше могло происходить, учитывая наличие у пациента реального доступа к псиисточнику, неизвестно. Порой подобные фантомы умеют преподносить изрядные сюрпризы, уж поверь мне. Во время обучения и стажировки я очень многого насмотрелся. Кого мне только в психиатрических клиниках встречать не приходилось. Другое дело, что я не знаю, чем тут можно помочь. Суть в том, что ментальное здоровье человека — это такая тонкая штука, которая практически не поддается не то что лечению, но и диагностике. Все очень индивидуально и относительно, и хорошо, что в данный момент мы имеем дело с основной личностью. Произойдет ли в последующем повторное спонтанное замещение или нет, я утверждать не берусь. «Так я что, по-вашему, псих и все это сам у себя в голове придумал?» — повысил голос бывший десантник. «Я бы не стал так это называть, но патология на и спорить тут бессмысленно. Надо думать, как избежать повторения подобной ситуации» выявить триггеры, которые могут спровоцировать рецидив и постараться избегать их, либо самостоятельно прорабатывать. В любом случае, в ближайшее время снимать блокиратор я не рекомендую». Закончил Денис Сергеевич и развел руками, глядя в лицо брата. «Будем надеяться, что мне удалось уничтожить это твое сродство», немного подумав, подытожил винт. «В общем, пока надо посмотреть» как ты себя будешь вести и чувствовать в динамике. Поэтому я настоятельно не рекомендую тебе даже пытаться снять это устройство с головы. Мы сейчас все находимся в очень неоднозначном положении. Корабль переместился в другую галактику, и мы не знаем нигде где находимся, ни как вернуться домой. Но я в первую очередь должен думать о безопасности людей, оказавшихся на борту моего рейдера. Мне очень не хочется применять крайние меры и физически устранять угрозу в твоем лице, Джон. Надеюсь, ты примешь сложившуюся ситуацию как должное и сможешь влиться в мой экипаж. Если выберемся или появится более удобная для тебя и твоих людей альтернатива, всегда можно расстаться. Понимаю, что это может оказаться совсем непросто. У нас тут компания подобралась призабавная, а ты привык быть сам по себе. Но сейчас нам предстоит выживать всем вместе и, чем черт не шутит, вдруг придется остаться здесь навсегда. Увы, нельзя исключать такой возможности». Кто его знает, есть ли в этих местах вообще разумная жизнь? Хотя, по идее, я уверен, что она должна быть. Если уж в нашей галактике различных видов полно, да и в других встречаются, то и в этой вполне вероятно мы кого-нибудь найдем и попытаемся интегрироваться, если не получится найти возможность вернуться. «И откуда вы все знаете, что в других галактиках тоже есть жизнь?» — поинтересовался Сол, сразу же зацепившись за эту фразу. А тут все просто. Один раз мы уже такое путешествие совершали на корабле, да и другие источники информации имеются». Не стал вдаваться в подробности своей эпопеи в роли диетарха Винт. «В общем, теперь это твоя каюта. Обживайся. Часть помещений корабля в любом случае для всех, кого мы подобрали на планете, будет недоступна. Сам должен понимать, протоколы безопасности придуманы не просто так, но в целом можно перемещаться беспрепятственно». «Чуть позже я проведу для тебя экскурсию и думаю, ты будешь немало удивлен. Единственное у меня будет к тебе просьба. Приглядывать за теми, кого мы подобрали вместе с тобой. Этот ваш Сайрус Глоссон там, на планете, каким-то образом умудрился освободиться. Взял под контроль рептилоиды и попытался всех уничтожить, так что я предпочел бы, чтобы ты взял его на себя». «Ну вот же сука!» — процедил Солк. Похоже, Дэвика была права, тот еще тип. Видимо, он попытался втереться в доверие, раз вел себя как вполне нормальный человек. Даже помощь старался оказывать. Скорее всего, он хотел каким-то образом хотя бы временно избавиться от блокиратора, чтобы сделать ментальную закладку тем, кого он выбрал в качестве своих будущих инструментов. «Не исключено, что то, что случилось с тобой, также его рук дело», — предположил Бор. «А ведь так и было». Ненадолго, но нам пришлось с него ошейник все-таки снять, чтобы попасть в тот комбайн. <свят> вот же гнида. Может, проще его забор ты дело с концом? Нет негодяя, нет проблемы. <свят> Дружище, но ты же русский человек, тем более солдат. Это не наш метод, вернее, я допускаю подобное, но лишь в самом крайнем случае. Просто если вдруг почувствуешь, что он мутит воду, ты мне скажи, придется с ним поработать провести так сказать, превентивную ментальную лоботомию. Попросил с легким смешком бор и, хлопнув слегонца по столу обеими ладонями, поднялся на ноги. «Осваивайся. Искена зовут Дэн. Он услышит тебя везде. Можешь смело обращаться за помощью. Твои товарищи размещены на этой палубе. Их каюты расположены неподалеку. Узнаешь, где они живут, и можешь сходить в гости. А мне, к сожалению, пора. Нам еще предстоит разгребать наши». «Авгиевы конюшни! Дел за гланды! Пойдем, Денис!» Оба мужчины по очереди протянули немного растерянному после прошедшего разговора земляку ладони, обменялись рукопожатиями и оставили Соло в одиночестве обдумывать то, что он только что узнал.